Глава семнадцатая Следующие два дня для девчонок обратились настоящим адом. Мало того, что нам приходилось ночевать под открытым небом, так еще и не повезло с погодой, ибо на второй день разразилась сильнейшая метель, и скакать дальше было просто невыносимо. И, разумеется, всех сложнее приходилось нашей скромнице Лис, и, конечно же, не было. которую спасала моя кольчуга и собственная исцеляющая магия. Как скоро мы будем в землях Ламий? спросил я Иви на ночном привале, когда девушки уснули, мгновенно вырубившись, стоило им согреться и принять горизонтальное положение. Интересный вопрос, ответила она. Как раз хотела это с тобой обсудить. Тут есть два варианта: Первый, дорога займёт ещё 4 или 5 дней, в зависимости от погоды. Второй, максимум двое суток, но нам придётся пересечь гибельный перевал. Гибельный перевал? Я ведь правильно понимаю, что его назвали так не просто. Разумеется, усмехнулась Сиви. Места там действительно опасные из-за монстров, которые там обосновались. Снежные варги, которых мы встретили на фоне твари гибельного перевала, это как сравнивать щенят с матёрами волками. И что же там за монстры такие? В основном йотуны. Слышал что-нибудь о них? Спросила Иви, и я отрицательно покачал головой. Хм. Она задумалась. В общем, это огромные ледяные великаны, которые обладают просто невероятной силой. Помимо прочего, у йотонов очень прочная кожа, которую очень сложно пробить. Также на них не действуют яды. В общем, твари крайне опасные, но довольно глупые, добавила Иви и с интересом уставилась на меня. И как ты расцениваешь наши шансы пройти перевал? Сложно сказать, слишком уж многое зависит от разных факторов. Например. Ну, например, Мы можем просто их не встретить, и тогда уже к вечеру минуем этот перевал, а к ночи будем в землях ламий. Или мы можем аккуратно проскочить мимо них, используя мою технику. Но тогда лишимся лошадей, и дальнейший путь будет не таким приятным. И тогда и тому подобное. Ясно, задумчиво произнёс я. Кстати, а почему ламии не зачистили гиблый перевал от этих йотунов? А зачем? Но та надёжная охрана их границ, усмехнулась Иви. И то верно. Думаю, надо спросить у девчонок, резюмировал я. Уверен? Иви смирила их скептическим взглядом. Не думаю, что они захотят рискнуть. Две из них так это точно. А ты хочешь идти через перевал? Ну, одна я не раз через него ходила, спокойно ответила она, пожав плечами. Я задумался. Помимо йотунов, какие ещё опасности могут там подстерегать? Ну, туда нередко залетают скальные драйки, которые любят гнездиться в ледяных пещерах на отвесных стенах перевала. Кстати, йотуны естественные враги драйков, ибо они любят лазать за их яйцами. Также там можно встретить и хищников послабее, но их можно встретить буквально везде, так что разницы особой нет. Эмет. Элиза был уже на грани срыва. Нескольких дней пути она точно не выдержит и сломается. И что тогда? Возвращаться обратно? Это займёт столько же времени. Я считаю, что нужно идти через перевал. Не хотелось этого признавать, но она была права. Хорошо, пройдём через перевал. Решился я, и иви улыбнулась. Отлично, радостно произнесла она. «Так, стоп!» — я посмотрел ей в глаза. «Рассказывай». «О чем?» — Иви нахмурилась. «Какое у тебя там дело?» — прямо спросил я. «Нет у меня там...» — Иви тяжело вздохнула. «Ладно...» — недовольно буркнула она, поняв, что выйти сухой из воды у нее уже не получится. В общем, с месяц назад через перевал решили пройти два торговца, «Наняли они, значит, несколько ребят с дарами, ну и решили сократить путь. Угадай, чем все закончилось?» «Торговцы мертвые, а наемники свалили?» «Ха, не все. Выжил только один, и тот вернулся без руки. В общем, не слабо их там дрейки потрепали», — Иви усмехнулась. «И что ты хочешь сделать? Найти место, где они полегли, и забрать все ценное?» — Нет, конечно. Мне только одна вещица там нужна. Некая чёрная коробочка, которая была у одного из торговцев. Есть один покупатель, который неплохие деньги за неё предлагает. Вот ей я и хотела поживиться. — Ясно. — Так что, мы всё равно пойдём через перевал? — Да, но 50% заказа нам, — произнёс я тоном, не терпящим препирательств. Чего? Да ты совсем что ли? Начала я было возражать она, но наткнувшись на мой взгляд, тяжело вздохнула и произнесла: Ладно. Вот и славно. Тогда по рукам. Я протянул ей руку, и она неохотя пожала её. "Ну а теперь спать", добавил я, и перестав запитывать магической энергии кристалл, который куца освещал нашу палатку. Положил голову на походный плащ и практически сразу вырубился. К гибельному перевалу мы подъехали примерно в 11:00 утра. Погода была просто ужасна, и шла непрекращающаяся метель, которая начала усиливаться к обеду. Кстати, там должно дуть гораздо меньше, подъехав ко мне, произнесла Иви, слова которой были едва слышны из-за бушующего ветра. "Веди, крикнул ей, и она, кивнув, поехала вперёд, а я вместе с девчонками последовал за ней. Стоило нам чуть продвинуться вглубь перевала, как ветер действительно стих, а метель будто бы по волшебству закончилась, и мы даже смогли общаться между друг другом. Так, хочу сделать важное объявление, произнёс я, обведя серьёзным взглядом девушек. Перевал, через который мы сейчас поедем, носит название Гибельный, и имя он своё получил не просто так. Это опасное место, благодаря которому мы сэкономили 4, а то и больше дней пути до земель Ламий. Я посмотрел на лис. И чем она пасен? спросил Иран. Юту на мидрейками. Я согласна пойти, где угодно, лишь бы быстрее оказаться на месте. Послышался голос Элизабет, и я немного удивился, насколько уверенно она это сказала. Я уже даже хочу побыстрее спуститься в подземелья, лишь бы больше не ехать верхом в такую холодрыгу и метель, добавила она и поёжилась. Если всё пройдёт гладко, то у Леми мы будем уже к ночи, попытался воодушевить я нашу целительницу. Хвала Йолу, радостно произнесла Алис, и я улыбнулся. Не забываем, что тут опасно, поэтому смотрите в оба. В случае опасности спрыгивайте с лошади и бегите к Иви, чтобы она скрыла нас своей техникой. Также не забывайте о зельях каменной кожи, которые у вас остались. Если почувствуете, что вашей жизни угрожает опасность, пейте, не раздумывая. Кстати, я достал из магического хранилища склянку с тёмно-коричневой жидкостью и протянул её Иви. сильно поднимает защиту. Пояснил я, и та, без каких-либо вопросов, благодарно кивнула и забрала зелье. Кто такие йотуны? тем временем спросила Ирен. Что-то вроде ледяных гигантов, ответила вместо меня Лия. Ты уже с ними сталкивалась? удивился я. Нет, только читала, ответила Лия. Кстати, вы ведь в курсе, что они разумные? Да, «Но очень глупая», — ответила ей Иви. «Это ничего не меняет. Я читала, что в основном они обладают интеллектом трехгодовалого ребенка, но встречаются и более умные особи». «Ха-ха-ха! С умом пятилетки?» — усмехнулась Ирэн. «Если что, я в пять лет уже читала, считала и могла делать простые вычисления», — смирив Ирэн уничтожающим взглядом, ответила ей Иви. «Я не могла делать простые вычисления». А ты небось, от еще не боись, свят-мамкины иссики ещё не отлипло, съязвила она. Ничего себе, не ожидал от неё таких слов. И где спрашивается её манеры? Моя мать умерла при родах, холодно ответила Ирен и, стягнув лошадь, отъехала от нас подальше. Я я не знала, а ле я готова была сквозь землю провалиться. Успеешь ещё извиниться? сказал я ей и посмотрел на Иви. Ты говорила, что была здесь. Веди самым безопасным маршрутом. Она кивнула. Всё, едем за ней. Я кивнул на скаута, и мы, нагнав ФРН, поехали дальше. Спустя примерно 2 часа мы остановились. Впереди будет опасно, поэтому прежде чем отправиться дальше, я быстренько разведаю, что там. — сказала Иви, и собралась было ехать, но я ее окликнул. — Твоя техника позволяет тебе накрыть и лошадь? — Да. Высоты и радиуса как раз хватает, так что не волнуйся. — Хм, интересно. — Хорошо, езжай, но будь осторожна. Если почуешь опасность, мигом обратно. — сказал я, и она, кивнув, ускакала вперед. — А вы пока отдохните. обратился к стальным девушкам, и первой с лошади спрыгнула Лис. Ненавижу лошадей, недовольно буркнула она, обросив свой плечный снег. Села на него и скрестила руки на груди. Ещё недолго осталось, решил я подбодрить её. Элизабет тяжело вздохнула. Извини, виновато произнесла она. Я просто редко путешествовала верхом, и это меня сильно выматывает. И всё болит, и всё нормально. Я вынул из браслет атлатную перчатку и кинул её Лис. Спасибо, поблагодарила Элизабет. И за кольчугу тоже. Без неё я бы точно так далеко не добралась, добавила она и снова виновато улыбнулась. Не за что, спокойно ответил ей. Мы же одна команда. Добавил я, и на лице нашей целительницы появилась улыбка. Я я по лицу Элизабет потекли слёзы. Я так рада, что согласилась отправиться с вами в подземелья, честно к ней поцеловал Ирен и обняла её. Не обязательно плакать по каждому поводу, усмехнувшись, сказала она ей. Я знаю, закрыв лицо руками, ответила Лис. Просто вы первые, кто позвал меня второй раз. Обычно все потом сразу от меня отказывались. Я слабая, невыносливая и трусиха. И плакса, снова усмехнулась Ирен. Да, но я стараюсь, честно. Просто Элизабет убрала руки от лица и обвела нас взглядом. Ребята, вы такие Она вдруг замолчала на полуслове, а её глаза расширились от страха. Элиза зажала рот рукой и указала пальцем куда-то мне за спину. Я резко обернулся и понял, чего испугалась Элизабет. "Бесна!" выругался я, когда увидел в небе силуэт, который быстро приближался в нашу сторону. Недолго думая, достал из браслета копье, щит, а заодно и шлем. "Приготовились!" крикнул я девчонкам, но этого и не требовалось. Они уже и так были готовы к бою и лишь ждали моих указаний. "Лисс, давай на всех защиту. Если будет всё плохо, сразу же пейте зелье каменной кожи. Не экономьте", приказал я девушкам, а сам вышел вперёд, дабы попытаться привлечь внимание летающей твари, которая быстро сокращала расстояние между нами. И уже через несколько секунд я мог её разглядеть. "Да это же самый настоящий дракон!" Подумал я, глядя на двукрылого монстра, закованного в чешуйчатую броню белого цвета. "Безна", выругался про себя и сменил копье на огромный молот. Если чем и чем сражаться против этой твари, так только им. Поудобнее ухватившись за рукоять одной рукой, я приготовился. Главное, чтобы монстр первым атаковал меня.